Этика на лету, сценарий. Следует мне что-то предпринимать, если я не согласен с действиями компании. 20 сентября 2019 года, в пятницу, миллионы людей по всему миру приняли участие во всемирной забастовке в защиту климата, международном протестном движении, требующем большей защиты окружающей среды. В течение нескольких дней, накануне этого события, Работники технологического сектора из таких компаний, как Amazon, Google, Microsoft и Facebook объединялись с коллегами, чтобы те оставили свои рабочие места и вместе поучаствовали в протестной акции. Группа, называющая себя «Сотрудники Amazon за климатическую справедливость», получила обещание от более чем 1800 сотрудников Amazon в 14 странах выйти на улицу и поучаствовать в марше. В день мероприятия телеканал CNN сообщил, что только в Сеэтле на улице вышло 3000 сотрудников Amazon. В своей ленте в Twitter эта группа написала «Мы хотим, чтобы компания Amazon взяла на себя обязательства по нулевому уровню выбросов к 2030 году и начала запускать электромобили в первую очередь в сообществах, наиболее пострадавших от загрязнения». Мы должны быть лидерами, достигнув нулевого выброса первыми, а не присоединяться к этой инициативе в последний момент. Буквально днем ранее генеральный директор Amazon Джефф Безос отреагировал на запланированный протест новым климатическим обязательствам, пообещав перейти на стопроцентно возобновляемую энергию к 2030 году и достичь абсолютно нулевых выбросов углерода к 2040 году с десятилетним опережением графика. установленного Парижским соглашением по борьбе с изменением климата. В феврале 2020 года он также объявил, что направит 10 миллиардов долларов из собственных средств в фонд земли Безоса для борьбы с изменением климата. При этом, по словам Безоса, компания продолжит предоставлять услуги облачных вычислений для нефтегазовой отрасли. Возражая против этого решения, сотрудники и выражали протест. Если вы не согласны с действиями компании, как сотрудники Amazon, ваша реакция может принять самые разные формы. Может, например, ничего не делать. Можно написать пост в блоге или присоединиться к маршу, или поговорить со своим начальником, или отклонить предложение о работе или даже уволиться. Но для принятия решения вам зачастую не нужна дополнительная информация, и о том, кто является заинтересованными сторонами, вы уже имеете четкое представление. поэтому можно подойти к этому важному вопросу на лету. Двумя самыми важными принципами в этом сценарии будут истина и уважение. Возможно, вы больше всего обеспокоены тем, что ваша компания говорила вам правду о том, что она делает, почему она это делает, и о возможных последствиях своих решений. Для вас также может быть принципиально, чтобы руководство компании уважало ваше право выражать свое мнение, Соответственно, требуется, чтобы к высказанному вами мнению также относились уважительно и с настроем на конструктивный результат, уместно для вашего рабочего места с учетом обязательств конфиденциальности и все это с акцентом на саму работу. Проанализируйте, как ваши личные принципы сочетаются с принципами вашего работодателя. Скорее всего, они никогда не будут идеально соответствовать друг другу, да это и не обязательно. но обсуждение различий между ними и сбор различных точек зрения, чтобы еще раз взвесить свою собственную, может стать важной частью вашего подхода к принятию решений с позиции этики и вашей способности приносить обществу пользу. Ваше отношение к решениям и действиям компании может быть достаточно категоричным, тогда оно помешает вам вообще там работать. Например, заинтересованные стороны – От частных лиц до крупных организаций все чаще отказываются инвестировать в компании в определенных отраслях, таких как табачная, оружейная и разработка горючих полезных ископаемых. Есть два последствия, которые перевешивают все остальные. что касается ваших личных интересов, важнее всего влияние вашего решения на ваше трудоустройство. Последствия могут варьироваться. От такого поведения, которое приведет к вашему отстранению от работы или увольнению по собственному желанию, до необходимости жить, мирясь с тем воздействием, которое оказывает политика вашей компании. Оценить множество элементов, определяющих, какие последствия приемлемы, а какие нет, можете только вы. Например, могут сыграть свою роль такие факторы, как ваша финансовая стабильность – возможности которые у вас есть в других местах, и ваши обязанности по уходу за иждивенцем. Кроме того, в центре внимания всегда должно быть значение вашего выбора, будут ли ваши действия способствовать решению проблемы. Неплохим результатом станет уже повышение осведомленности и доказательство того, что руководство прислушивается к высказанным вами опасениям. Не обязательно, чтобы круг клиентов вашей компании изменился после одного вашего поста в блоге. Но все же быть уверенным, что ваши цели конструктивны, достижимы и соответствуют духу положительно-заразительной этики, важно для вас. Самой значительной силой, на мой взгляд, здесь будет разрушение столпов. Нет нужды, чтобы вашим желаниям идеально соответствовало каждое решение вашего работодателя. или чтобы он обеспечивал во всем полную прозрачность. Но что касается основных вопросов этики, я убеждена, что сотрудники должны ожидать надлежащей прозрачности в отношении любого вопроса, который влияет на бизнес, сообщество и решение сотрудников относительно их рабочих мест. Например, в данном случае, в отношении воздействия Amazon на окружающую среду. Надлежащая прозрачность означает, что сотрудники – понимают такие основы, как разрабатываемые продукты, источники дохода, клиентская база, географический охват, официальные решения совета директоров и, конечно же, политика, касающаяся ожидаемого поведения, требований к рабочему месту и этики, включая экологическую устойчивость. Это не значит, что любому сотруднику должны быть известны конфиденциальные стратегические инициативы на ранних стадиях, и конфиденциальные данные руководства или совета директоров. «Мы будем усердно работать на энергетические компании, и, по нашему мнению, мы будем очень усердно работать, чтобы обеспечить им при переходе самые лучшие инструменты», сказал Джефф Безос. «Вынуждать нефтяные и энергетические компании осуществить этот переход с плохими инструментами – идея так себе, и мы не будем этого делать». В этой ситуации сотрудники знали о позиции компании достаточно, чтобы выработать свою точку зрения. Возможность открыто выражать свое мнение на рабочем месте также можно назвать примером рассредоточенной власти. Сотрудники все больше вовлекаются в вопросы этики, поднимая голос, выходя на улицу, принимая решение об увольнении. Как отметили в манифесте 2019 года, Представители группы «Сотрудники Amazon за климатическую справедливость» объявление Безоса о климатических обязательствах за день до протестов доказало, что коллективные действия и давление со стороны сотрудников действительно работают. При изучении альтернативы может оказаться полезным определить, как вы связаны с конкретной ситуацией, которую вы считаете неоднозначной. Начните с вопроса «Какое отношение – я имею к этой теме. Находитесь ли вы в центре внимания? Строите ли дроны или разрабатываете или реализуете контракты или политику в отношении ископаемого топлива? Имеет ли для вас значение, насколько внимательно вы рассмотрите этот вопрос? Есть ли у вас выбор не работать над этим конкретным вопросом или перевестись в другой проект или на другую должность в компании на постоянной основе? Ожидаете ли вы, что компания сделает больше, чем вы готовы сделать лично? В этом случае сотрудник Amazon может задуматься, что если он едет на работу на машине или летит в командировку, он использует ископаемое топливо. Прислушивается ли ваша компания к мнению сотрудников? Движется ли она в правильном направлении? Высказываете ли вы свое мнение вслух с установкой на решение проблемы? Если вы хотите действовать но не хотите открыто высказываться на работе о политике вашей компании в отношении окружающей среды, вы могли бы в противовес им предпринимать какие-то позитивные шаги дома, например, ездить на велосипеде, а не на машине, сократить пищевые отходы или по минимуму использовать пластик. Принимая собственные решения, не забывайте, что идеальных компаний или руководителей не существует. Мы не можем ожидать, что каждая компания немедленно внедрит изменения, если у нас обнаружится конфликт принципов. Работодатели принимают решения от лица многочисленных заинтересованных сторон. В большинстве ситуаций лучше всего выдерживать баланс между уважительным высказыванием собственного мнения и правильной расстановкой приоритетов. Мы могли бы решить, какие вопросы будут на самом деле жизненно важными для наших принципов. Мы также могли бы признать то добро, которое творят компании. Однако, если ставки сводятся к бинарному решению, например, если компания терпимо относится к сексуальным домогательствам или значительным нарушениям прав человека, неприемлемое поведение нельзя искупить никакими благими усилиями. И, наконец, компаниям следует предвидеть деликатные вопросы и преподносить их небинарно. Спрашивать сотрудников, как можно было бы улучшить этическую сторону той или иной программы или как достичь определенной цели, не нарушая этику. Это подход более ориентированный на решение проблемы, нежели установки «делай это» или «не делай этого». Если бы компании приветствовали такой вклад сотрудников раньше, они проложили бы путь к более конструктивному и менее экстремальному взаимодействию. Возможно, компания могла бы принять решение не продавать товары и услуги, либо не вступать в партнерские отношения с юридическими лицами, не прилагающими усилий к использованию альтернативных видов топлива или занимающихся такой деятельностью, которая способствует изменению климата. Или можно было бы в договоре купли-продажи потребовать от корпоративных клиентов принятие конкретных экологических обязательств и мер. Этика на лету, сценарий. Следует ли сообщать своим гостям, что у вас включен голосовой помощник Алекса? Каждый день люди по всему миру будят свои колонки. Они просят голосовых ассистентов, управляющих этими устройствами, включить музыку, проверить рабочий график, найти кулинарный рецепт и так далее. Эти устройства сейчас можно встретить повсеместно. в 2019 году В мире было продано приблизительно 147 миллионов умных колонок. У каждого четвертого американца в доме в среднем найдется 2,6 подобного устройства. Но не все к ним нормально относятся. Здесь я буду говорить о голосовом помощнике Алекса от Amazon. Однако эти выводы актуальны для многих брендов и версий цифровых помощников, представленных на рынке. Это загадка. Довольно прямолинейный вопрос, который можно решить на лету. Вам известны заинтересованные стороны – это вы и ваши гости, члены их семей, все те, кого они могут упомянуть в разговоре, а также компания, абоненты, которым звонят через Алекса, ну и сама Алекса. Круг заинтересованных сторон также становится все более широким. Потенциально это другие компании, которые Amazon может приобрести – Сотрудники и подрядчики Amazon, связанные через облачные технологии или получившие доступ для работы над этим продуктом. И даже отели в купе с их сотрудниками, если вы используете голосовой помощник в гостиничном номере. И, судя по приведенным в главе 4 сообщениям о том, что полиции выдали судебные ордера для получения аудиозаписи, потенциально в этот круг входят правоохранительные органы и суды. Вам не требуется никакой дополнительной информации, чтобы понять, что если не рассказать гостям о том, что в вашем доме есть прибор, записывающий ваши разговоры, у этого могут быть последствия. В некоторых штатах закон запрещает записывать разговоры без согласия, и неважно, на старый магнитофон или на смартфон. Есть законы, регулирующие правила использования незаконно полученных аудиозаписей для правоохранительных органов. среднестатистическому пользователю сложно понять, кто владеет такими данными, кто может получить к ним доступ и где они хранятся. Если вы не стали бы записывать разговор с кем-то обычным способом, вам не следует позволять записывать беседу и алгоритмом цифрового помощника. Но здесь я отвлекусь от законов, потому что для принятия этичного решения законом руководствоваться не обязательно. Двумя самыми важными принципами, на мой взгляд, Здесь будут правда и либо конфиденциальность, либо уважение. Друзья и гости в вашем доме могут обоснованно полагать, что их разговоры будут конфиденциальными. Возможно, их суть не сохранится в тайне, если кто-то начнет сплетничать, но что они уж точно не будут записываться устройством, которое хранит данные. Если вы не сообщаете им об этом, значит, вы ведете себя нечестно и не уважаете отношения с ними, или тайну их личной жизни. Как определить два самых важных последствия? То, что Алекса будет включена постоянно, может в буквальном смысле спасти жизнь людям с самыми разными эмоциональными и физическими ограничениями, включая трудности с мобильностью, доступом и общением. Например, моя коллега после операции не могла двигаться. Она сказала, что с помощью своего устройства звонила и посылала сообщения без использования рук, только голосовыми командами. Многие повседневные задачи, с решением которых нам помогает Алекса, могут не иметь решающего значения и не быть ситуациями на грани жизни и смерти, но запись разговоров гостей без их ведома и согласия может означать серьезное злоупотребление доверием в ваших отношениях. Еще есть вопрос – потенциально непредсказуемого использования ваших данных. В пользовательском соглашении Amazon говорится: Amazon обрабатывает и сохраняет в облаке ваши диалоги с Alexa, в том числе ваши голосовые команды, музыкальные плейлисты и ваши списки необходимых дел и покупок, составленные с помощью Alexa. Мы понятия не имеем, как компания использует ваши данные и как может измениться её Пользовательское соглашение. Более глобальное последствие может заключаться в том, что мы невольно нарушаем свои собственные принципы. В качестве одной из важнейших сил я выберу разрушение столпов, а именно информированного согласия. Получение согласия требует, чтобы ваши гости были адекватным образом информированы и чтобы их отдельно попросили дать согласие. Это наша ответственность, а не ответственность Amazon, юристов или ваших гостей. Также здесь играют роль размытые границы. Обычно мы не разговариваем с предметами, не просим у них совета. То, как будут со временем меняться наши отношения с цифровыми помощниками, частично подпадает под ответственность компании и законодателей. При этом будут меняться и наши потребности, и уровень комфорта. Общество также должно будет сформулировать правила этичного использования этих продуктов с учетом многочисленных преимуществ, которые они приносят людям в необычайно сложных жизненных ситуациях. Эта технология способна изменить жизнь пожилых людей, людей с инвалидностью и сообществ, где нет возможности для того, чтобы услуги предоставлял человек. Есть ли какие-то преимущества в том, чтобы не сообщать другу, что ваш разговор слушает Алекса? Хотя многие из нас привыкли жить с цифровыми помощниками, трудно представить обстоятельства, при которых запись слов друга без его ведома укрепила бы доверие и связь между вами. Мы можем осознанно взвесить все возможности, которые может дать эта технология с учетом того факта, что некоторые из способов ее применения также сопряжены с большим риском. Есть альтернатива. Выключайте свои устройства, когда приходят гости, или просто открыто скажите, что Алекса сейчас включена. На мой взгляд, этот вариант гораздо лучше, чем забыть упомянуть об этом или даже намеренно не говорить об этом гостям. В любом случае, вы будете решать за кого-то другого, а это решение принимать не вам. Этика на лету не означает, что вы должны кидаться куда-то, очертя голову. От вас по-прежнему потребуется быть мужественными, чтобы забрать эти ключи от машины, чтобы поднять голос как сторонний наблюдатель, чтобы противостоять дезинформации и отвечать на угрозы, такие как отказ от вакцинации. Нам все равно необходимо проверять, что мы не отбираем возможность сделать выбор у другого человека, будь то право наших детей самим определять, как они будут представлены онлайн или право нашего гостя поговорить о чем-то один на один с хозяином. Однако на передовой часто возникают дилеммы, которые требуют более глубокого и более продуманного подхода для принятия наиболее эффективного решения, и этика на лету здесь неприменима. Например, решение покупать ли набор для генетического тестирования 23andMe и предоставлять ли этой компании ДНК вашего ребенка совершенно точно не будет решением на лету. Политика компании в отношении представленных ДНК детей изобилует потенциальными проблемами, которые должны стать для вас сигналом тревоги. И еще один вопрос, который нельзя решить на лету, это выборы. Как мы говорили во главе 3, для этого нам нужна детальная информация со множеством нюансов и нужно много слушать и обсуждать, чтобы применить для принятия решения этическую схему. Обдумать вопросы этики, прежде чем действовать, важно при любом выборе. Благодаря технологиям импульсивные действия стали легче, чем когда-либо раньше. В результате вы можете полагать, что решение надо принимать в срочном порядке. Но на самом деле большая часть нашей силы исходит из того, что нам делать не обязательно Большинству из нас, например, нет никакой нужды прямо сейчас публиковать фотографии детей в социальных сетях. устанавливать дома умные колонки или отправлять ДНК ребенка в 23andMe. В роли потребителей, родителей и граждан мы часто располагаем достаточным временем, чтобы изучить потенциальные проблемы и альтернативы, прежде чем принять решение. Мы должны использовать это время, в том числе позволить компании совершать ошибки без вашего участия и наблюдать за реакцией регулирующих органов, потребителей, самой компании и экспертов, пытающихся угнаться за этой технологией. Этика на лету упрощает интеграцию этики во многочисленные решения и обсуждения, с которыми мы сталкиваемся каждый день и даже в те из них, которые случаются раз в жизни. Это, в свою очередь, дает нам больше власти и возможностей для выполнения наших собственных обязанностей, независимо от того, какие инновации компании обрушивают на общество или какие регулирующие органы не справляются со своей задачей. Наши коллективные дебаты и решения по этим вопросам имеют значение на всех уровнях, поскольку мы заблаговременно берем под контроль нашу собственную этику и этику общества.